Глава шестнадцатая Три дня прошли в обычной учебной суете одинаковые, словно вышедшие из одного копира. Можно сказать, я наконец-то втянулся в эту новую для меня жизнь. Усталость и нервные напряжения по-прежнему были моими постоянными спутниками, но тут уже скорее моя вина. Никак не могу заставить себя не обращать внимания на присутствие Майи рядом. А ведь взрослый мужик и должен спокойно принять чужое твердое «нет» вследствие чего сплю плохо и засыпаю только под медитативные техники. Если бы не два к их постоянной болтовнёй, то мог загнать себя в полноценную депрессию. Будь на моём месте оригинальный Изао, то он совершенно точно погрузился бы в пучину самосожаления, да так что и трактором не вытащишь. Меня от подобной участи спасали не только Клэр и Кристиан, но и дела Рейгов. Вчера официально открыли здание Ризва после ремонта. Открыли без помпы, не устраивая вечеринок с приглашением СМИ. Просто буднично собрались лишь причастные, а точнее члены организации и кураторы, даже банкета не было. ни праздник, а формальность. Но, наверное, так и надо, зачем подобные выставлять на общее обозрение. Вследствие введения нашего штаба в строй возобновились выплаты рыцарям за прорывы, за регистрацию на сайте, а также призовые за охоту на преступников. Понаблюдав изнутри, как приходят деньги и как их проверяет персонал, и все это под постоянным и невидимым контролем, то Крикса, то Галлея с Майей, понял, что моя беготня в прошлый раз за границу, чтобы обменять полученные от Ризва деньги, была совершенно излишней. Мистер Рок и через него непосредственно замок в этом аспекте играли честно. Никаких помеченных купюр, никаких одинаковых серий, которые было бы относительно легко отследить. Получил деньги и я, причем далеко не маленькую сумму. Как оказалось, рыцари излома, официально вступившие в рисф, получали теперь двойное вознаграждение. Для дома на холме это были сущие сантимы, а вот для молодежи подобный бонус мог оказаться решающим при выборе вступить в организацию или оставаться свободным рейгом. Подобное увеличение финансирования выбил Крикс, чем немало гордился, когда объяснял резко возросшие премиальные тем, кто их получал. Все же корсиканец прирожденный политик и прекрасно понимает, что подобный популизм запоминается лучше всего. Зачем ему должность главы организации, не знаю, но он искренне желает ее заполучить, прикладывая к этому немалые усилия. Еще совсем недавно я считал, что у него нет шансов на предстоящем совсем скоро голосовании по той причине, что я и Майя поддерживали галея на этот пост, и как бы Крикс ни старался, наш общий авторитет и влияние на рыцарей были намного выше. Но в свете непонятной истории с Мерском я уже сомневался в своей поддержке галея и не выражал ее столь прямо, как ранее. Если думать только о деле, то надо было откидывать традицию, что главой Ризва может стать только открытый рыцарь и самому принимать бразды правления. Только я вот совершенно не желаю взваливать на себя еще и обязанности руководителя. Мне и так за глаза забуты проблем и не хватает времени. Возможно, будь на моем месте кто-то другой, более ответственный и жертвенный, он бы взял на себя и эту ношу, но не я. Чем дольше наблюдаю за Криксом, тем отчетливее понимаю, что как управленец и лидер, он на голову выше галея Его специально учили командовать людьми, и было заметно, что парень эти уроки не прогуливал. Возможно, то, что он чужой в городе, и его характер и взгляды мне не нравятся, все это стоит отодвинуть в сторону, и выступить в голосовании на его стороне? Если бы я мог полностью просчитать его скрытые мотивы, то, наверное, так и поступил, а сейчас находился в сомнениях. Надо было себя пересилить и поговорить с Майей, рассказать ей о таинственных встречах Галея и Мерска и выработать с ней единую стратегию поведения. Надо, но я никак не мог себя заставить подойти к ней и спокойно поговорить. Да и сама девушка меня тоже предпочитала избегать, Видимо, чувствую себя неловко после нашего последнего разговора. Но если меня она просто избегала, то от Крикса буквально шарахалась. Стоило Корсиканцу где-то появиться, так Майя тут же оттуда поспешно уходила. Подобное поведение девушки только подтверждало мои подозрения, что она влюблена именно в Крикса. Эти мысли были очень неприятны, грызли изнутри, разрушали нервы. Но и понимая это, никак не мог от них избавиться полностью даже в душе сорокалетнему тяжело смотреть, как та, кто тебе нравится, влюблена в другого. И что самое плохое, ни с кем на эту тему не поговорить, не высказаться, не облегчить душу. Конечно, был вариант вывалить все за Ангхэму, но тот по-прежнему бегал от меня, видимо, чувствуя остаточный шлейф моей злости на него. Этим утром впервые за долгое время позволил себе встать позднее девяти утра. Сегодня и завтра у нашей небольшой группы намечались выходные с правом провести их в городе, а не только на территории университета. Клэр и Кристиан собирались навестить родных, у меня же были другие планы. Не спеша позавтракав в относительно дешевом университетском кафетерии, дождался автобуса и к десяти часам уже находился в деловой части Вилфлиеса. Меня интересовали магазины цифровой техники — а точнее один конкретный магазин, в котором была в наличии нужная мне модель сканера. Я долго выбирал, что же подойдет для моих целей лучше всего, советовался на форумах и даже проконсультировался у студентов художественного факультета. Лучшим вариантом оказалась профессиональная и довольно дорогая модель. Также для моих целей требовалась еще и популярная программа обработки изображений. Причем эта программа стоила почти как сканер, Я бы с радостью приобрел ее на подпольном рынке, заплатив не более 20 франков за пиратский диск, но этому воспротивилась чистота. Шипя от боли в левой ладони, мне пришлось раскошеливаться и покупать лицензию. Хорошо еще, что тратиться на принтер не пришлось. Дома и так стояла отличная модель, которую за полгода до отбытия в Париж приобрела Милани. Закупив все нужное, вызвал такси и отправился домой где до самого вечера провозился с установкой и настройкой нового оборудования. Больше всего времени, разумеется, заняло не подключение сканера, а освоение программного обеспечения хотя бы на самом примитивном уровне. Хорошо, что мне от этой техники не понадобится профессионального владения, так как мне надо было делать изображение не лучше, устраняя дефекты, а наоборот скорее портить их, накладывая простейшие фильтры. Вся эта возня отлично отвлекла меня от текущих проблем, даже мысли о мае и Криксе ушли куда-то на задний план. А когда уже поздно ночью я получил распечатку, на которой панорамная битва многотонных роботов выглядела так, словно ее рисовали разноцветными карандашами, то на моем лице впервые за много дней появилась вполне искренняя улыбка. Получилось даже уснуть, естественно, не прибегая к помощи медитации или искры. Утро встретило меня пением птиц и заглядывающим в окошко солнышком. Заведенный на 8 утра будильник совсем не раздражал своим перезвоном. Можно было, конечно, понежиться и поваляться в кровати подольше, но быстрый переход в излом и обратно легко прогнал остатки сонливости. Чувствовал я себя на удивление отдохнувшим, хотя и поспал этой ночью не более 6 часов. По привычке заглянул в холодильник, разумеется, увидел там совершенно пустые полки. «Я же тут не живу в последнее время и ничего не покупал из еды, соответственно». Впрочем, это не было большой проблемой. Положив в папку пару десятков чистых листов и несколько карандашей, вышел на улицу и пристроился позавтракать в одном из многочисленных открытых кафе. Пока пил чай, ожидая заказанный легкий салат, почти полностью завершил раскадровку одного листа. Ранее тяжелое занятия выжимающее все соки, ныне мне давалось легко и почти непринужденно. Отвлекся от рисования только на поглощение салата. Отставив пустую тарелку, заметил знакомый силуэт, стремительно бегущий по аллее. Невольно взглянул на часы, так и есть, поэтому пареньку, местному перевертушу, который отверг свой клан, чтобы остаться с больной матерью, по-прежнему можно было сверять часы почему-то столь простая деталь из моей жизни до универа вызвала непроизвольную улыбку, растянувшуюся на все лицо. Когда-то, так недавно и одновременно так давно, еще в начале лета, я настолько заинтересовался этим юношей, что даже проверил, где и чем он живет, навестив его квартиру в изломе. Сейчас подобное поведение мне кажется неуместным и немного смешным. Проводив парня взглядом, пока он не скрылся за поворотом, вернулся к своим раскадровкам. Кстати, вот такой типаж, персонаж, который идет вопреки воле клана, следуя своим внутренним убеждениям, хорошо будет смотреться в моем комиксе. Неплохо оттянет главного героя и покажет читателям мир истинно рожденных с другой стороны. Хорошая мысль. Подумал над ней и решил, что вводить такого героя сразу не стоит, так как это порушит уже придуманную завязку. А вот в сюжет четвертой арки он впишется превосходно, надо будет только сместить некоторые акценты, но это несложно. Изрисовав еще три листа и закончив завтрак, расплатился и неторопливо по большой дуге, прячась от пекущего солнца в тени крон, отправился домой. Надо было попробовать поработать с праночувствительной бумагой, перенести свои раскадровки на нее, что было сложнее, нежели работа над одиночным рисунком во весь лист. Впрочем, я не сомневался в том, что если приложить необходимые усилия и терпение, то все у меня получится. Где-то на середине пути до дома мое внимание привлекла машина скорой помощи, замерзшая у одного из подъездов. Причем у знакомого мне подъезда, именно в нем проживал тот самый парень-перевертыш с больной матерью. Нехорошее предчувствие не обмануло. Два дородных санитара вынесли из подъезда носилки, на которых без сознания лежала мать мальчишки оборотня следом вышел и доктор на ходу что то объясняя бледному как мел пареньку. как мне показалось ситуация была явно непростой и женщине требовалась срочная госпитализация. это все разумеется было совершенно не моим делом, но хорошее до этого настроение стремительно темнело следом за тем как все более и более серьезным становилось лицо парня выслушивающего врача. «Да, так бывает, думаешь, как хорошо начался день, все в норме, а через полчаса твоя жизнь летит в Тартар. Увы, жизнь — бессердечная стерва». Тем временем санитары погрузили женщину в машину, и доктор, видимо, предложил парню ее сопроводить, на что тот сразу согласился. В это время на улице было немало народу, но все спешили по своим делам и старались не смотреть на скорую помощь, обходя ее по большой дуге. Да и я уже удалился почти на полсотни метров, когда обернулся и заметил что-то странное, прежде чем двери машины закрылись, и она съехала с тротуара. Мне показалось, или перед тем, как скорая стартовала, доктор поднес инъектор к шее паренька-оборотня, когда тот отвернулся. Видимо, и правда показалось, не может же врач. Но внезапно все мои мысли и оправдания, чтобы не вмешиваться, были прерваны резкой болью и пронизывающим холодом в левой ладони. чистота сказала свое веское слово, ясно дав понять, что просто пройти мимо происходящего у меня не получится. возвращаться домой и переодеваться времени не было и еще десяток секунд, как скорая скроется в общем потоке, и я ее не найду. а так как чистота не унималась и с каждым мгновением промедления нестерпимый холод поднимался все выше по руке то мне пришлось забежать в первый попавшийся подъезд. Удостоверился в том, что никого рядом нет, и, наплевав на правила конспирации, перешел в излом. Единственное, что сделал, пойдя на поводу у паранойи, это не выскочил сразу на улицу, а рванул наверх по лестнице и покинул здание через крышу. Понимаю, подобное заметание следов примитивно и ненадежно, но даже оно лучше, чем ничего» с высоты быстро нашел взглядом спешащую в плотном потоке транспорта скорую. Двигаться так, чтобы не упускать машину из вида, было довольно просто, потому как не старался водитель ехать быстрее, но мегаполис есть мегаполис, а утренние пробки везде одинаковые. К тому же скорая не включала проблесковые маячки, видимо, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, поэтому двигалась со скоростью общего потока. В принципе, я мог прямо сейчас спикировать вниз и на ближайшем светофоре вырубить всех похитителей шоковым мечом. Чистота, кстати, была совсем не против подобного варианта, но освободить паренька-оборотня и его мать, как по мне, мало. Желательно вначале понять причину похищения и вычислить заказчика, а не поймать исполнителей и на этом остановиться. Также был вариант сместиться вниз и догнав машину, заглянуть внутрь, посмотреть, что там происходит но перед тем, как это сделать, хотел вначале присмотреться и понять, одно авто участвует в похищении или кто-то еще следует за скорой в качестве прикрытия. А может мне показалось и не было никакого инъектора у шеи паренька? Ну кому он нужен, бесклановая одиночка? Насколько помнил, у самого юноши своих денег или каких-то ценностей не было, и для чего надо было устраивать столь сложное и наглое похищение у всех на виду, мне не совсем понятно. Конечно, мой разум сразу подкинул несколько вариантов, объясняющих ситуацию, но думать о том, какой из них верен, а какой ошибочен, времени не было, только собрался приблизиться и узнать, что же происходит в салоне, как скорая вильнула, вышла из потока и заехала на территорию одной из городских больниц. Подобный резкий вираж изрядно удивил. Неужели у меня начались визуальные галлюцинации и никакого похищения не было? сократил дистанцию, спустившись пониже, чтобы посмотреть вблизи. Скорая остановилась у входа, два санитара вынесли носилки с матерью перевертыша и направились с ними к приемному покою. После чего машина резко стартовала, набрала скорость и едва не сбила шлагбаум, поспешно покидая больничную территорию. Вот вообще не понял, что сейчас произошло и зачем похитителям потребовалось оставлять мать парня в больнице. Может, ей резко стало плохо? Возможно, но когда бандитов заботил сопутствующий ущерб во время разбойных операций. Тем временем скорая, в этот раз не брезгуя применением спецсигналов, направилась в сторону старого порта. Из-за резкого маневра я бы с крыш легко заметил другие машины, участвующие в похищении, если бы они были. Но так как за скорой никто не свернул, то, скорее всего, никакого сопровождения или дополнительного прикрытия не было. Спрыгнув вниз, без труда нагнал машину и заглянул в салон. В скорой находились трое. Водитель, знакомый паренек-перевертыш, лежащий без сознания на кушетке, и псевдодоктор, о чем-то разговаривающий по-мобильному. Чтобы услышать разговор похитителя, просочился в салон, но пока это делал, уже повесили трубку. Чистота требовала прямо сейчас вмешаться и освободить мальчишку. Но так как эти требования в Акидзасе подкрепляло только недовольной вибрацией, я их проигнорировал. Шестое чувство подсказывало мне, что в этой истории все не так просто. И если хочу реально помочь парню, то надо докопаться до сути. Судя по всему, в данный момент мальчишке ничего не угрожало, да и в салоне скоро я не заметил никакого оружия. Впрочем, оружие было и не особенно нужно, так как доктор, судя по ауре, был опытным перевертышем, причем хорошо маскирующим свою суть оборотнем. Простой обыватель и не догадался бы, что этот врач из клановых. Пять минут не происходило ничего, скорая следовала по известному водителю маршруту, доктор, казалось, безразлично смотрел в окно, а мальчишка и не думал приходить в сознание. Затем мобильник врача коротко пискнул, и тот, даже не посмотрев текст сообщения, похлопал ладонью по стеклу, отделяющему салон от водителя. Скорая тут же ускорилась и свернула с основной трассы. Судя по пейзажу, за окном мы въехали на хорошо мне известную территорию, а именно складскую зону старого порта. При желании здесь можно не только машину скорой помощи спрятать, но и танковый полк потерять. Конечно, массовая чистка мусорных кланов на волне борьбы с Эшином изрядно проредила ряды местных преступных организаций но вычистить их полностью не смогла. Здесь по-прежнему кипела теневая, скрытая от закона жизнь. Нет, внешне все было чинно и аккуратно, но если знать, куда смотреть, не зря именно этот район считается центром контрабанды не только столицы, но и всей страны. Местные рабочие на скорую не обращали внимания, здесь постоянно происходили какие-нибудь стычки, и машины тревожных служб, соответственно, были тут частыми гостями. Немного попетляв среди складов и огромных гор, составленных друг на друга морских контейнеров, скорая наконец-то въехала в большой ангар без каких-либо вывесок. Ворота за ней закрыли, и доктор, проверив пульс паренька, выскочил из машины. Я также покинул салон, запрыгнул на потолочную балку и огляделся. На вид обычный склад, стеллажи от пола до потолка, забитые коробками — Пока осматривался, врач, перекинувшись парой слов стройкой охранников в форме какой-то частной фирмы, вытащил похищенного паренька из скорой и, взвалив его на плечо, пошел в сторону подсобных помещений. Охранники тут же вновь открыли ворота, и скорая уехала, будто ее здесь никогда и не было. Я же последовал за доктором. Тот, скрывшись в глаз охраны, отодвинул один из стеллажей у стены. За ним оказалась едва заметная дверь с цифровым замком. Открыв ее магнитной карточкой, врач зашел в узкий, совсем не коридор и закрыл за собой дверцу, оставшись в непроглядной темноте. Впрочем, судя по всему, ему отсутствие света ничуть не мешало, двигался он уверенно и ни разу не задел стену. По небольшому наклону пола мне стало понятно, что этот длинный и темный коридор ведет куда-то вниз, скорее всего, в одну из многочисленных подземных убежищ портовой мафии. Примерно лет 70 назад над Навильтером нависла тень большой войны, и на этом месте начали строить сеть бомбоубежищ. Опасность миновала, строительство остановили и вроде как даже закопали то, что успели выкопать. Но так было на бумаге. В реальности же, заплатив кому надо, мусорные кланы получили в свое распоряжение разветвленную сеть подземных убежищ, которых как бы официально не существовало. Разумеется, из-за раздробленности банд и их постоянной войны друг с другом подземная сеть никогда не была единой. Чаще всего и сеть это никакой не было, а были хорошо скрытые подземные бункеры, которые преступные группировки использовали по своему усмотрению. Преодолев не менее 100 метров в непроглядной тьме, доктор наконец-то дошел до еще одной двери и нажал на кнопку звонка. Не прошло и 30 секунд, как ему открыли. За дверью оказалось почти никак не переработанное бомбоубежище, несколько тесных комнат, забитых трехъярусными койками, да технические помещения. Также я насчитал девять бойцов, причем совершенно точно не самых лучших, обычные бандиты, из которых клановым был только один, который и встретил врача. «Этого значит?» — спросил встречающий у доктора, сплюнув на пол. «Именно», — кивнул ему врач, укладывая мальчишку на одну из коек. «Три дня продержать на воде и хлебе», — начал перечислять главный из местных бандитов, предварительно хорошенько запугав. «Да», — односложно ответил похититель. «Сделаем», — усмехнулся местный. «Бить его можно?» «Можно, главное, кости не поломайте». «По мягкому, значит?» — не очень обрадовался этому ограничению бандит. «Ладно, вторая часть оплаты». «Здесь пятьдесят тысяч». Врач протянул ему довольно толстый конверт и через три дня просто выкиньте его где-нибудь в пригороде, голого и немного побитого. На этом наш контракт будет исполнен». «Ага», – кивнул местный, – «не в первый раз». После этого короткого диалога доктор попрощался и вышел за дверь. «Так, и что мне делать? Оставаться здесь и спасать мальчишку? Или сперва проследить за врачом и все-таки разобраться в этом странном похищении?»